Событие 17. -е. Деревенский изобретатель Кузьмич собрал автомобиль, работающий на спирту. Но Кузьмич все равно уходит пешком. Зато в хорошем настроении. Людская изобретательность имеет пределы. В конце концов, начинаем повторяться, а потом зацикливаемся на старине. Стивен Кинг. Волштейн Исаакоронович, Коронович, заместитель начальника управления промышленного снабжения Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта при Совете министров СССР, В рабочем кабинете смотрелся гораздо солиднее, чем когда бритвой собственноручно пытался в январе разрезать Вовкин нагрудник, чтобы посмотреть, а что там внутри. И стол солидный. Да, в этом времени все столы такие. Большие, с двумя тумбами, обтянута столешница зеленым сукном и обязательно бронзово-малахитовый письменный набор. И пресс-папье со следами чернил тоже малахитово-бронзовая. «Володенька, рад тебя видеть!» Ох, задал ты нам задач своими новеллами. Канадцы патент выдавать долго отказывались. Говорили, что у них уже есть это. Пришлось судом пригрозить. Согласились только на условиях, что патент им будет продан в бессрочное пользование. Фомин вздохнул и руками развел. Чего-то такого и ожидал. Маху дал. Он сразу постарался изготовить форму уже следующего тысячелетия. А ведь промежуточной было полно. Можно было внедрять все постепенно и быть все время на шаг впереди главных конкурентов. А теперь что? Все. Форма идеальная. но ну, потом дельта-древесину заменят на разные пластмассы, когда их изобретут. На углепластик всякий. Но это очень далекое будущее. До него и не дожить. А сейчас эту форму улучшить уже нельзя. И потому продавать патент как бессрочный – это нести огромные убытки. Исак Аронович вышел из-за стола, эдак поэтически пожал руку Вовке двумя руками и ленинским жестом предложил присесть за приставной столик. «Мне Аркадий Николаевич сказал, что у тебя и по футбольной экипировке есть идеи. Там что можно улучшить? Трусы сделать в обтяжку, как у борцов вольников или классиков трико. еще на пару грамм облегчить?» – раздвинул дверцы шкафа и вытащил сахарницу с конфетами шоколадными. «Наденька, сделайте нам с молодым дарованием чайку покрепче и послаще. Мозг с сахаром питать надо», — Выглянув в приёмную. Наденька на длинноногих высоко грудных секретаж 21 века не походила. Ни разу. Это была маленькая серая пожилая женщина в сером костюме, роговых очках и с черными пальцами из-за того, что не ладилось что-то с пишущей машинкой, и она все время ленту пальцами поправляла. Но чай принесла, словно кулер стоял у нее в подсобке прямо через минуту. Вовка, пока процесс приготовления чая длился, сунул главному спортивному промышленнику эскиз «бутс» с шестью шипами и рисуночек, самих съемных прямоугольных шипов разной длины. «Это нужно, чтобы не скользить на сырых и вообще плохих газонах, особенно если игра проходит весной или в дождь. Я договорился, что одну пару таких бутс по моей ноге изготовят в обувной мастерской Александр Иванович Макшанов». Нужно только изготовить закладные элементы, ну и сами шипы двух видов, со штифтами резьбовыми. Да, я тут подумал, как это объяснить. Ну, в общем, что-то типа рекламы. Нужно бесковую или Соловьеву такие же сделать. За счет вашего управления. Это ведущие игроки страны. Они оценят новшества, и тогда все захотят иметь такие буцы. Если их внедрять насильно, то начнутся всякие трения, куча недовольных ретроградов появится. Которые будут утверждать и с пеной у рта доказывать, что старые буцы лучше. Потому надо сделать наоборот: нужно, чтобы все захотели иметь Буцы, как у Бескова. Почему Бескову Соловьеву можно, а мне нет, я ничем не хуже. Подать сюда, Ляпкина Тяпкина. Ну, вас в смысле: Ух ты! Как продумано у тебя все, Володенька. Я кликну сейчас Гершеля Соломоновича, а вот и чайок. Наденька, позвоните в бюро изобретательства, пусть Гершель Соломонович спустится в наши Палестины. Да и для него чашечку чая, пожалуйста, и не пускайте никого. Чувствую, беседа с этим молодым человеком, он нас сегодня затянется. Затянулось. Еще как затянулось. Опять про патенты и премии. Нет, Вовка не просил. Просто эти бумажные душонки не отпустили молодое дарование, пока заявку, как положено, не оформили. Вовка, выходя, даже заулыбался, не ожидал, что все пройдет как по маслу. Ну, Штыков тоже не ожидал. Но чтобы два человека, которые отвечают за производство на десятках заводов и фабрик, будут. Полдня обычным школьником заниматься тоже не ожидал. Или их Аполлонов настроил по-генеральски, или это авторитет самого великого изобретателя Фомина уже работать начинает. Ну, в смысле, сначала ты на него, а потом он всю жизнь на тебя. А вот интересно, а звание «Заслуженный изобретатель СССР» за сколько изобретений дают? Чего бы еще можно такого из спорта изобрести?